Глава шестнадцатая. Мика. «Я до сих пор не понимаю, почему ты не рассказала мне обо всем раньше?» Мама театрально размахивает руками, войдя в образ. Отыгрывает на все сто. «Что ж, актриса она всегда была отличной. Ты на тень свою похожа, а Миша вообще молчу. Вас одних и оставить нельзя. Мама прилетела неделю назад». Тем же вечером, когда я ей позвонила со словами, что не справилась. Она чуть ли не с ноги открыла дверь и начала разруливать все, что мы наворотили. Не без помощи своего теперь уже жениха быстро организовала перевод папы из больницы в закрытую клинику, где он на данный момент проходит лечение от алкогольной зависимости в одноместной палате за 9 тысяч рублей в сутки, взялась откармливать меня, потому что я, видите ли, похожа на иссохшую мышь и не унимается который день подряд. Ей будто нравится упиваться чувством, что без нее мы не потянули, не продержались долго. Я благодарна ей за папу, да вообще за все. Я скучала и люблю ее всем сердцем, но, если честно, устала слушать один и тот же монолог семь дней подряд. По вечерам приходится даже сбегать, якобы кататься на роликах, хотя на самом деле я сижу на спортивной площадке и читаю книги. Не рассказала, потому что думала, все наладится. Кажется, уже в сотый раз повторяю, как заученную скороговорку. «Папа обещал бросить пить, а я верила». «Боги, Мишель!» — вздыхает мама, закатывая глаза и качая головой, а еще умудряется при этом поправлять прическу, глядя в зеркальную поверхность холодильника. С ее возвращением повсюду распространился аромат цветочных духов и домашней еды. Это меня успокаивает, но кажется таким непривычным. Слово твоего отца гроша ломаного не стоит. Тебе нужно было ехать с нами в Москву. Но я осталась, пожимаю плечами, потому что это очередной разговор ни о чем. Ты сама твердила, что я уже взрослая, что в моем возрасте ты уже носила меня и... А ты, что твой отец в своем уме и в добром здравии после суда. Ее голос внезапно становится выше и тоньше, но каждый звук все равно точно выдержан и давно отшлифован. Я ушла от него, потому что он вел себя как депрессивный ребенок. Целыми днями только и делал, что ныл и ныл о славном прошлом. А теперь он превратился... Боже, он стал уголовником и пьяницей. Мама придерживает для меня входную дверь, ждет, пока я, сминая задники, натяну безобывной ложки зашнурованные конверсы и выйду во двор. А на улице я изо всех сил стараюсь не коситься в сторону соседской части дома, что стоит невероятных усилий. Я знаю, сколько дней, часов и даже минут мы не говорили с Яном. Мне физически больно от того, что давно не видела Бессонова. Лишь раз заметила его затылок, когда приехала из универа после экзамена. Я промолчала, а он не обернулся. Да и незачем. Все было сказано. «Эй, ты!» Ни с того ни сего доносится знакомый грубый голос, и удивленно выгнувшиеся мамины брови идеальной формы все таки заставляют меня повернуть голову в сторону. «Я к тебе обращаюсь!» Софа. Конечно же, это она. Без привычной укладки локон к локону, без косметики. С бледным лицом и заплаканными глазами, которые наливаются кровью с каждым новым шагом по направлению ко мне. Она чуть ли не по земле тянет маленькую сумочку на цепочке куда не поместится и телефон, угрожающий стучит каблуками по асфальту и поправляет короткую шифоновую юбку, которая развивается на ветру. «Милочка, попридержите-ка коней!» встревает мама, но бесполезно. Софа сходу толкает меня в грудь с такой силой, что я отступаю и врезаюсь в капот. «Эй, мне полицию вызвать!» «Мам, я сама!» говорю спокойно и для убедительности киваю ей а затем снова смотрю на Лазреву и делаю к ней шаг. «Чем я в очередной раз заслужила твое внимание?» Софа кипит. Она злится, едва не рычит и сжимает-разжимает кулаки. Мне кажется, она даже краснеет, и я представляю, что вот-вот у нее, как в мультике, со звуком паровозного гудка из ушей повалит пар. «Не строй с себя, дуру! Я давно просекла, что ты хитрожопая тварь!» Я краем глаза вижу, что мама упирает руки в бока и внимательно смотрит на нас, но молчит. За это ей спасибо. «Ты не получишь его, поняла? Даже если он бросил меня, это ничего не значит. Он не будет с тобой. Ее слюна, кажется, долетает до моего лица, и я кривлюсь, не скаля зубы. С детства помню, что бешеных псин лучше не злить. Не понимаю, о чем ты». Он бросил ее, бросил ее, бросил, стучит в висках. «Я тебя недооценила», — сузив глаза, произносит она обманчиво сладким тоном и подходит еще ближе, нависая надо мной. Так близко, что я вижу на ее носу поры, незамаскированные макияжем. «Чтобы ты не воображала себе, трахает он тебя наспор. Решил по-умному отомстить твоему папочке. Не раскатывай губу. Я сжимаю челюсти». Ее слова выбивают воздух из легких, но вида я не подаю. Стараюсь, по крайней мере. Выдавливаю из себя фальшивую улыбку и смотрю на нее в упор, сдерживая бурный поток ругани, которая могла бы вылиться ей на голову. Не будь рядом мамы. Ты бы закатала тоже. Дальше того, кто был первым и останется последним, вряд ли уйдешь. Я очень жирно намекаю на Саву и подслушанный разговор. Ее губы распахиваются, глаза становятся шире, брови ползут вверх, и все это за считанные секунды. Софа достойна, что уж там, выдерживает удар, если судить по разрывающим ее эмоциям и напускному спокойствию, которое она пытается демонстрировать. Она какое-то время переваривает смысл сказанного и лишь после выдыхает. «Да пошла ты!» — шипит на меня протяжным шш. Аргументированный ответ. Плевать, он не будет с тобой. Просто уясни, поняла? Я сучий язык не понимаю. На этом запас змеиного яда усов и заканчивается. И смешно топнув ногой, она удаляется. Разворачивается на каблуках, откидывает назад белую паклю, а без укладки волосы похожи именно на паклю, и шагает к такси, на котором уезжает в закат. Шутка. Сейчас только полдень субботы, хотя занавесы титры для эффекта здесь бы не помешали. Если бы еще за волосы друг дружку потаскали, точно киношная сцена бы вышла. Едем, слышу я мамин голос, когда меня тянет обернуться к жилищу бессоновых, чтобы хотя бы разочек, хоть бы мельком взглянуть. Едем, бормочу я, сдержавшись из последних сил. Обхожу машину, которую мама взяла в аренду, прилетев домой, и сажусь, не имея ни малейшего желания обсуждать то, что сейчас произошло. Так и молчу всю дорогу, пока мама не заводит разговор на одном из долгих светофоров. «Этот мальчик не для тебя». Я даже не сразу понимаю, что она так быстро все разгадала. Втягиваю воздух через нос, чтобы изобразить спокойствие, и улыбаюсь уголками рта. Я дочь своей матери, и когда надо, всегда сумею притвориться удивленной. «А поподробнее?» «Со мной-то в эти игры не играй», Я помню, как ты на него смотрела, еще когда мы переехали. Я все видела. Какая ты внимательная. Не хочу, но раздражаюсь я. Не дерзи. Я желаю тебе лучшего. Она не отрывает взгляда от дороги, но меня все равно пробирает от этой темы до костей. Даже потряхивает, и я сильнее сцепляю пальцы в замок. Это создает иллюзию контроля. Этот мальчик не подходил тебе раньше. Тем более забудь о нем сейчас. Слишком сложно все. Я не хочу, чтобы тебе потом было больно. Можешь не переживать. Он никогда... Что, не полюбит меня? Даже язык не поворачивается это сказать. Не после всего. Я тянусь к дисплею и делаю музыку громче. С его-то характером, непонятно кому, отвечает мама, даже если полюбит, Что будет, даже если Бессонов меня полюбит, мама не договаривает. А я не спрашиваю, хотя и хотела бы знать. Спустя час я сижу на собрании группы поддержки семей алкоголиков и слушаю о принятии на себя ответственности за поступки зависимого человека. Молодая девушка, выслушав психолога, рассказывает о том, что часто выгораживала перед начальником своего парня, когда тот с утра из-за похмелья не смог выйти на работу. Это значит, что вы незаметно для себя поощряете его продолжать вести прежний образ жизни. Вы создаете ситуацию, в которой человек сам не несет ответственности за свои поступки. Я слушаю доктора «Умника» в очках и вспоминаю, как не один раз отвечала на звонки из издательства, потому что папа регулярно забивал на чужие рукописи, объясняя это тем, что нащупал нечто важное для своей будущей книги, а в итоге не писал ничего. Некоторые рецензии делала за него я, чем, видимо, поощряло его безответственное поведение, как заявил бы мне психолог. И без того подпорченное соф и настроение стремительно падает, когда я перебираю в голове все, что произошло. После того, как папу прокапали в больнице, он очнулся и на осторожный вопрос психиатра, не хотел ли он причинить себе вред, засмеялся. По его версии, он слегка выпил, чтобы не упустить вдохновение, а потом просто подавился таблеткой, пытаясь избавиться от жуткой головной боли. Анализы это подтвердили, показав высокую концентрацию алкоголя в крови. Никаких других препаратов не обнаружили, но радоваться я не смогла. Это был предел, я физически его ощутила. Когда просто не можешь больше терпеть, притворяться, все прощать, я не выдержала. Впервые за последние месяцы я сорвалась, потому что звонкий шепот Бессонова никак не шел из головы, а папа все продолжал изображать святую невинность. Он говорил со мной о случившемся так, как будто меня не было в ту ночь на месте, и я ничего не видела. Так, словно машина, стоявшая в гараже со смятым багажником, которым отец въехал в кирпичный забор в трех домах от нас, и правда все сделала сама. Ты был там, ты был за рулем пьяный. Я видела, как дядя Саша выкинул пробку от бутылки из салона. Наконец, высказала я папе то, что поедало меня изнутри. Оно сидело опухоли в моем теле и выкачивало из меня жизнь. Я, как могла, игнорировала факты, считала предателями собственные глаза. Но как бы не хотела верить в папину невиновность, как бы не старалась забыть все, я не могла. Не получалось. Я уснул, ясно? Я уснул, спал. Я бы никогда... Прежде я не видела такого отчаяния в его глазах. После папа, наконец, рассказал мне все. Как тем вечером он поехал в ближайший магазин за бутылкой, потому что в доме не осталось алкоголя. Как по дороге обратно звонил маме, а ему угрожал ее новый мужчина. Как, плутая по дворам в расстроенных чувствах, папа начал пить прямо в машине и остановился в квартале от дома, чтобы я не увидела его, когда буду возвращаться с прогулки. Он пил в компании «Ретро-радио» и не заметил, как уснул в заглушенной машине, которую не поставил на ручник. Она медленно скатилась назад по склону и в какой-то момент сделала резкий поворот в какой-то безумно неудачный момент, когда Наташа шла после работы из магазина с пакетами продуктов, что разлетелись по округе после. Я очнулся, когда врезался задом в забор. А дальше... Дальше ты все знаешь сама. Я даже не помню. Ты понимаешь? Я не видел и... Я ненавижу себя, понимаешь? Она... Она была самым добрым человеком, которого я знал. Она достойна жить. Не я. «После ухода Лизы всегда говорила мне, что я могу прийти на чашку кофе, если будет совсем плохо. Она была... Она есть, пап!» Сквозь слезы ответила ему я. «Она все еще есть». Потом все происходило будто на перемотке. Как я уже говорила, приехала мама. Папа без возражений согласился, чтобы его перевели в лечебницу, где теперь ему чистят кровь, насыщают организм, проверяют печень, дают какие-то препараты и беседуют с ним на личные темы. Мы иногда общаемся по телефону. Врачи говорят еще рано для посещений, так как папа должен адаптироваться в той среде, в которой сейчас живет, пройти несколько ступеней всемирной программы «12 шагов», а мы — подготовиться к встрече с ним, и лишь тогда...